8. Врата находились на расстоянии всего двух дней езды от столицы Ехать пришлось в очень необычном дилижансе На первый взгляд неотличимом от огромного грузового Что все чаще стали встречаться на дорогах Внутри же он оказался разделен на две части — пассажирскую и грузовую, позволяя с комфортом расположиться и иметь доступ даже к моему трехметровому голему. «Расскажи кто-то лет пять назад про подобные махины, я бы и сам недоверчиво покрутил головой, вспоминая статьи в Вестнике и раздумывая, сколько лошадей понадобится, чтобы их тянуть. Сейчас же справлялась всего восьмерка тягловых химер». «У меня и до этого было не так уж много опыта в передвижении по дорогам страны. А когда тебя тянут столь могучие создания, то пройденное расстояние определить становится еще сложнее. Ведь на дорожных станциях, которыми я привык измерять путь, мы не останавливались. Если подумать, то массовое внедрение новых ездовых и тягловых химер значительно сократило в них нужду». Возможно, часть из таких станций и вовсе скоро потеряет свое значение. А ведь с появлением небольших и одновременно мощных истоков можно обратиться к опыту грузовых големов, которые часто используются в крепостях или черте города, создать мощный исток, чтобы каждые два часа останавливаться и быстро перезаряжать накопители маны, а может и вовсе расставить сотни истоков вдоль дорог. Огромный простор для артефакторов и големщиков Мне было бы интересно этим заняться Хотя бы в качестве разминки для ума и воображения Но впереди у меня другие, гораздо более важные заботы Рядом с Гаром есть горы Срединный хребет, отделяющий центральные провинции от западных Но мы до них точно не доехали То, что я увидел, покинув дилижанс, больше напоминало огромную ступень, словно земля перед нами поднялась, вознеся плодородный слой ввысь на сотню метров и обнажив отвесную каменную поверхность. К ней прижималась крошечная дорожная станция, невысокие стены с трех сторон, десяток зданий разных форм и размеров, Но в глаза сначала бросились армейцы вместо обычной стражи, затем их чрезмерное количество на стенах, а после в ауре отдалась пульсация мощного источника. Все это подсказывало, что на самом деле передо мной вовсе не станция. Самое интересное обнаружилось у скальной стены — зев пещеры. Уж не знаю, почему его не прикрыли хотя бы каким-нибудь зданием, скрыв от чужих глаз — Но уже то, что, несмотря на высоко стоящее солнце, я ничего не вижу в его глубине, словно туда не проникает ни один луч света, говорит «все непросто» с этой пещерой. «С моим сопровождающим не нужно, оказалось, ничего и никому рассказывать. Он делал все сам. Мне оставалось лишь следовать за ним по пятам и внимательно осматриваться». «Удобно, особенно если за твоей спиной печатает шаг трехметровый, покрытый шрамами и сколами, каменный голем, и не приходится объяснять армейцам, почему они должны его пропускать». Приближаясь к пещере, скользнул в сах. Сразу же увидел множество сильных заклинаний, покрывающих землю, пронизывающих воздух вокруг. И ныряя все глубже и глубже в потоке магии, обнаруживал все новые и новые заклинания». С такой плотностью плетений я не сталкивался даже на караульных площадках Пеленора. Заподозрил бы работу повелителей, если бы не знал, что их уровень воздействия на мир и вовсе не нуждается в подпорке плетениями. Миг перехода через четко очерченную тенью границу Зева-пещеры впечатлял. Мгновенная тьма и снова яркий свет. Проморгавшись, обнаружил, что мы с проводником стоим перед стенами форта. Мощные башни, навесы для стрелков высоко вверху, шары с крестообразной прорезью, что прикрывали стрелометы в бойницах. И вот здесь нам впервые пришлось проходить и проверку заклинаниями, и сверку аур. В крепости не успел и слова сказать, как маг едва ли не силой потащил меня куда-то вглубь пещеры. Здесь стены оказались источены ходами, причем все они были созданы руками человека — Прямые, круглого сечения, сворачивающие под прямыми углами, освещенные по всей своей длине светочами. Наш путь закончился в пещере, венчающей один из таких проходов. Тоже рукотворный. Порода была выбрана половинкой шара. В верхней точке, метрах в тридцати от пола, нестерпимо сиял огромный светильник, заливая пространство желтоватым светом. Люди, шкафы, столы Все это теснилось по кругу у стен В центре же стояли огромные Около двадцати метров высотой Серые колонны С лежащим на них архитравом Он был весь покрыт Высеченными рунами Старшими рунами Оставленными нам создательницей И продолжившими работать Даже тогда, когда сама основа магии Изменилась И на руины Артеллиды Опустились темные века Все пространство каменного пола покрывали несколько вписанных друг в друга печатей. Взгляд выхватывал отдельные знакомые элементы, то там, то тут, но смысл всего комплекса сопряжений ускользал. Один размер рунных блоков уже говорил об уровне разработки. Сомнительно, чтобы простой мастер училища, пусть и необычного, но сосредоточенного больше на практическом применении магии, смог бы с одного взгляда понять работу, которая стала результатом десятилетий труда старших собратьев по искусству. Но это лишь в очередной раз напомнило мне, что нельзя останавливаться на пути к вершинам». Когда-то, только вступив на путь искусства, я замахнулся на задачи, превосходящие мой опыт, талант и даже возможности, но все-таки справился, сумев построить форт «Дальний Рок». Тогда я своими руками подготавливал центральный зал под крепостной источник и хранитель. И сейчас с первого взгляда обнаружил знакомые плетение контроля, которые шли вокруг печати внешним кругом. Со второго, уже понимая, что нужно искать, выделил преобразующие плетения, что должны напитывать амулетную часть. Но для чего амулеты в печатях? Да и рунные вязи хоть и были похожи, но порядок следования знаков отличался от известных мне схем. Сделать вывод о том, для чего же предназначены черные каменные тумбы, окруженные этими рунами, было несложно. «Наверняка в них заключены истоки, а камень используется для лучшей проводимости маны и снижения потерь при передаче. Но погрузиться в изучение изысков чужой работы, найти в ней еще что-то известное мне не дали. Ничего удивительного, ведь я приехал сюда совсем не за этим». Ни повелитель, ни его секретарь, ни тем более сопровождающие не сообщали мне подробностей, но кое-что я был способен понять и сам, сделав выводы из услышанного. «Последний раз эти врата работали несколько месяцев назад, когда их только проверяли. Они исправно переправляли вещи и людей в астрал к стражам. Также исправно возвращали их назад». с некоторыми исключениями, правда. Исключения относились только к предметам, на которых проявлялся откат порталов, привычный для всех в гардере. С людьми такого произойти было не должно, несмотря на то, что, по сути, врата полностью меняли тех, кто проходил через них. Да, по-другому и быть не могло, ведь человек не может выжить в астрале, как бы создательница не изменила часть его». Находящиеся здесь маги радовались получению разрешения на проведение еще одного опыта. Я, также пропадавший днями в своих изысканиях артефакторики, мог их понять, но быть объектом для изучения оказалось неожиданно неприятно. Впрочем, я почти год провалялся в госпиталях, пока врачи не сумели подобрать лечение и много раз ощущал на себе такие же отстраненные взгляды людей, видящих в тебе едва ли не предмет. Кстати, теперь, пройдя Зелон, я понимаю, что помочь мне сумели опытные армейские магистры и архимаги, которые изредка сталкивались с похожими травмами и все же остановили некроз моей ауры». А вот в гражданском пансионате лечащий врач даже не задумывался о том, что можно использовать сырую, ядовитую ману, и впервые пробовал это сделать на моих глазах. Так что любой маг постоянно исследует себя и мир вокруг. «Что-то такое я не раз повторял, находясь рядом с Мару и перенося на себя все ее переживания, выслушивая и даже заставляя выговориться». Я утешал, убеждал, что не нужно обращать внимание на странное поведение магов. Достаточно вспомнить меня, погруженного в мир плетений, увлеченного пришедшей идеей. Возможно, это тоже послужило одной из причин, по которым я стал меньше заниматься искусством. Вокруг Маро, и без того было полно магов, а вот простых людей не хватало». В общем, суету и обращение с собой наравне с бездушным големом я перенес с кривой усмешкой, вряд ли верно опонятой теми, кто здесь находился. Уж слишком забавно смущались самые молодые из них. Я же ухмылялся тому, что сейчас не мог честно ответить даже себе. Чему я больше радовался? Тому, что оказался в привычном мире магии, и мне не нужно скрываться даже от любимого человека». Тому, что я наконец-то приложу свои силы для ее лечения и перестану ощущать себя беспомощным. Тому, что можно отбросить заботы о Мару и окунуться в то, что всегда было для меня частью жизни. Тому, что на расстоянии меча окажутся те, кому можно просто мстить, выкинув из головы все житейские сложности». «Возможно, я сумею это понять там, по ту сторону врат, и ответить себе на еще один вопрос. А не бегство ли это? Ведь после того, как Рогнидис предложил помощь, сообщил, что есть способ замедлить жизнь Мару до момента обнаружения решения, разве я не должен был остаться здесь? Кто поддержит Мару, когда ей придется уехать в горы, в лабораторию? Кто поддержит ее родителей, которые перестанут получать от нее письма?» «Почему мне легче сбежать, сражаться с темными, чем остаться здесь, закончить третью ступень обучения, вернуться к Мару, увидеть ее вечно спящей?» Поймал себя на мысли, что уже ответил на свой вопрос. Сбежал. Не зря же промелькнуло это слово в голове. Выходит, действительно легче сбежать. Не так уж я оказался и силен. Хватило лишь на семь месяцев. И, кстати, что-то такое мелькало в строках мемуаров того же Виора Раста, архимага, что пережил все темные века, все битвы, разработал множество заклинаний и рунных связок. Мне, школьнику, было неинтересно читать многие главы у него. Я пролистывал житейские подробности. Но разве не об этом рассказывала история его жены, той, которая не была магом и состарилась у него на глазах? Оказывается, читая мемуары великих, я запоминал не то, что нужно. Что теперь мне, кавалеру множества наград, потерявшему друзей и сослуживцев в сражениях, описание этих самых битв? «У меня есть свой опыт. Иди вперед, даже если уже нет сил, и убей врага, иначе погибнут те, кто рядом с тобой». «Это просто, а вот важное то, что мне и нужно на самом деле из опыта чужой жизни, я, оказывается, бездарно упустил». Меня хлопнули по плечу, заставляя отвлечься от мыслей, и задали вопрос. «Иссах вышел? Внимаешь?» Снова усмехнувшись, на этот раз беззаботно согласился. «Внимаю». «Отлично». Мужчина с магистерской бородкой, да и по плотности ауры, определяемой не меньше как очень сильный мастер или даже магистр, кивнул и продолжил. «С тобой пришли бумаги. Все ясно-понятно, да только указания противоречат друг другу. Запоминай, что я скажу, и сам решай, что с этим делать потом. Готов?» Я тоже кивнул, обойдясь без слов и скользнув на самый краешек саха, чтобы ничего не упустить. «Распоряжение...» В рабочую печать врат поместить тебя, меч, артефакты по списку и голема. Список. Природное средоточие малое. Артефакт без клейма, со стазисом и родником. артефакты стока Амулет ментальный, с клеймом эксклюзивным. Амулетная броня. Список ясен, понятен? Так точно. Тогда лишнее мне. Рука скользнула под рубашку. Амулет выпускной. Амулет офицерский, списанный и восстановленный. Амулет самоделка. больше у меня ничего и нет все кроме выпускного легло горкой в требовательно протянутую ладонь через минуту вернувшись из за пределов печати этот же магистр принес мне артефакты в обмен заставив нахмуриться не понял чего не понял я же только что зачитывал список это модифицированный подошрал исток я принял знакомый шар что значит модифицированный Это следующий пункт инструктажа. Сама природа того пласта, астрала, куда ведут врата, отличается от нашего мира. Прописные истины мне можно и не повторять. Недовольно сморщился от тона магистра». «Как скажешь. Тогда сократим до минимума». Магистр хмыкнул. «С артефактами большие проблемы. Природные проходят без замечаний, поскольку не подвергаются изменениям. Все остальное может разрушиться. Мы только-только подгонку начали». «Первонаперво, после перехода, убери от себя свой артефакт со астазисом Голем просто рассыплется, а вот эта штука может полыхнуть на поясе. Меч вряд ли. Амулетная броня? Не знаю. Тоже убери от себя. Это всего лишь опытный образец». Услышанное мне совершенно не понравилось. Инструкции, что выдал мне секретарь Солк, ни о чем подобном не сообщали. Поэтому молчать не стал». «Я считал, что в списке речь шла об истоке голема, и он у меня точно не модифицированный. Что значит «рассыплется» и зачем тогда мне его тащить туда?» Магистр вскинул брови и, развернувшись, заорал. «Риол, у нас проблема. Входячий каменюкий исток!» Ответом ему стал не менее могучий крик с противоположной стороны пещеры. «Я в курсе, а я нет. А тебе и не нужно. Балансирую контур я». Развернувшись ко мне, магистр возмущенно спросил у меня, видно, позабыв, кто перед ним. «Что значит не нужно? Мы же не партию контрольных артефактов переносим, верно?» Отвечать я не стал, но в самой ситуации ничего хорошего для себя не видел. Все это неприятно напомнило мне майора Зертое, что когда-то пытался отобрать у меня Мару. Он тоже не видел в ней человека. Вроде бы и голос, что раздавался с той стороны, не похож, но... Впрочем, и после того дня мы иногда сталкивались с таким отношением Так что это вовсе не уникальный случай Я со своей увлеченностью магией мог бы понять этих людей Мог, но не хотел этого делать Всегда нужно ограничивать себя в каких-то важных вещах Как ограничивают законы гардера эфирников Магистр же взъерошил волосы и вздохнул «Ладно, суть проблемы ты понял. Приказ гласит отправить туда и тебя, и голема. Но его мы не изучали, и я не могу тебе ответить на вопрос, что с ним там случится». Я кивнул, не сильно переживая за это. Сах позволил обдумать этот момент. «Вряд ли повелителю Рогнидису интересно, что случится с гвардейцем при переносе. Я скорее поверю, что он знает, все будет в порядке. Не зря ведь составлен список». Магистр же продолжал наставление. «Держись от него подальше. Амулетную броню держи на ладони». «Что значит амулетная броня?» «Я носил нормальную зерцальную». Приподнял перед глазами обычный амулет, почти неотличимый от обычной поделки гарнизонной мастерской. Толстый диск размером с ладонь, блестящие в ярком свете крошечные руны с тыльной стороны. «Что это?» «Это то, чему мы тут отдали пять лет». «Не нужны больше латы, поверх которых крепится заклинание. Это доспех, который сам создает их». Я попытался оценить, насколько нужно усложнить плетение бакалавра, чтобы оно удерживало псевдосталь по заданному образцу. Не смог и просто спросил. применять его могут только архимаги? Или для этого мне и нужен будет исток в руке? Здесь, может, и нужен, а там с этим проблем не будет. Поймешь, магистр замялся». Если работать будет. Прошлый рассыпался, да. В общем, следи за связующими плетениями. Как только поплывут, отбрасывай его прочь. И желательно не во встречающего. Не думаю, что это сойдет за приветствие. Хороший совет. Пожалуй, даже больше, чем сам перенос, меня волновала встреча на той стороне. Увидеть своими глазами легендарных стражей. О чем после этого можно еще мечтать? О личной встрече с создательницей? «Устыдившись своих мыслей, я выбросил их из головы, сосредоточившись на том, что происходило здесь и сейчас. Нас с гвардейцем поставили между колонн, точно под архитравом. Вокруг один за другим просыпались истоки, накрывая пещеру волнами излучаемой сырой маны. Её жадно впитывали рунные плетения. Я не видел, чтобы хотя бы одна руна в них начала излучать свет, показывая, что приблизилась к пределу насыщения». Заклинание «Врат» было сделано с огромным запасом прочности. Один только размер колонн и расстояние между ними намекали, что кто-то оптимистично предполагал, будто через них будут проходить строем целые бригады или осадные химеры. Даже мой трехметровый голем терялся у подножья «Врат». У края стены фигура человека подняла руку, привлекая мое внимание, раздался знакомый голос. «Приготовился!» Я кивнул и скользнул в сах, окунаясь в потоки магии. Те, что лежали на самом краю мира, и были доступны даже адептам. Казалось, они гудели от маны, разлитой вокруг. «Переход!» И всё исчезло. Гудение, сами потоки, колонны, пещера и весь мир. Мгновение я находился в пустоте, где не нашлось ничего, кроме слепящего света, льющегося со всех сторон. Плечи расправились, словно до этого на них давило неощутимая тяжесть, в теле появилась легкость, даже голова закружилась, а ослепленные глаза не находили вокруг ни единого ориентира, чтобы помочь понять, где низ, а где верх. Кажется, даже магический транс перестал ускорять мое мышление, растягивая время». А затем в ноги ударила земля, на плечи рухнул, пригибая невидимый груз. Яркий свет едва ли не вдвое потерял в силе, а время привычно замедлилось, позволяя мне сосредоточиться на ощущениях. Ощущениях мага-артефактора, мага-големщика, неразрывно связанного со своими творениями. В лежащем на левой ладони шаре сбалансированные плетения между природными артефактами дрогнули, поплыли. Та неразрывная связь, что соединяла орб и активный участок моей ауры, зазвенела, будто струна под шквальным ветром, натянулась и лопнула, заставив меня пошатнуться. Амулет брони, который я повесил на пояс, внезапно полыхнул яркой вспышкой. Не раздумывая, я отбросил орб в сторону, сорвал амулетную броню и отправил следом. чуть повернулся, прикрываясь плечом и пытаясь защититься доспехом. Впустую. В ауре не нашлось ни единой заготовки заклинания, словно они оказались снесены этим шальным ветром. Ветром, неощущаемым телом, но давящим на ауру. Неважно. Сах действовал. Исток и средоточие на другой ладони ничуть не изменились, не отреагировали на мир по эту сторону врат». Что бы ни случилось с Сорбом, его потеря тяжела, но не самое худшее, что может сейчас произойти. Я ощущал, как все громче звенит связь с гвардейцем. Но если мгновение назад все произошло стремительно, не дав мне и шанса повлиять на происходящее, то здесь и сейчас проблема с Големом нарастала постепенно. Что бы ни происходило, но в нем самом я не ощущал проблем. Он по-прежнему высился нерушимой массой камня, металла и кости». «Ни о каком разладе внутри него не было и речи. Сердце голема мерно пульсировало маны, наполняя его тело. Исток в груди гвардейца представал для меня как сверкающая несокрушимая драгоценность, готовая передавать ману из потоков мира. И только то, что соединило меня и голема в ритуале создания, странное сплетение эфира и единение со стихией земли, пропитанное моей жизнью, грозило порваться». Не думаю, что это привело бы к разрушению Голема, но остался бы он после этого моим созданием. В тот миг, даже погрузившись в сах, замедлив внешнее время, я не вспомнил ни схватку с зелонским архимагом Эфира, когда, казалось, эта связь была им разорвана, ни убийство гигантского Элиза, когда самой магии не существовало. Не подумал о том, что, по сути, мой ритуал создания Големов делает из них часть меня». «Не глупо ли бояться, что твой товарищ по оружию станет простым камнем, если ты сам приложил массу усилий, чтобы такого никогда не случилось?» Но в этот миг эти умные мысли не пришли мне в голову. Я просто вцепился в связь со своим творением, расширил ауру, дотянулся ей до гвардейца, заключил в нее, захватывая вместе с этим и струнул связи целиком». буквально обнял ее, гася вибрации и заставляя стихнуть звук, который грозил смениться визгом оборванной струны. Сколько заняла эта странная борьба? Две секунды? Пять? Вряд ли больше. Не знаю, что это было, но пульсация моей ауры сумела удержать от разрушения связь с големом. С облегчением выдохнув, вынырнул из ссах и огляделся в поисках тех, кто должен меня встречать. «Да уж», Не так я представлял себе встречу со стражем. Именно в его сторону я и отшвырнул разладившиеся артефакты. Точно магистр в пещере сказал мне свое пожелание под руку. И сейчас страж крутил в руках орб, рассматривая. А я же жадно вглядывался в самого стража. Высокий, светлокожий мужчина с короткими черными волосами. Страж выглядел даже моложе, чем я. Строгие, четко вылепленные черты лица, застывшие в маске безразличия Мягкие сапоги, штаны, необычная короткая котта Широкие разрезы по бокам, длинный узкий клин материи спереди, спадающий ниже колен Перчатки, плащ до щиколоток Все это ярко-синего цвета, украшенное лишь белыми абстрактными узорами, линиями и кругами «Только плащ скрепляет на груди огромная круглая фибула ярко-красного цвета. Он один из тех, кто сотни лет назад сражался с армиями захватчиков нашего мира. Тот, кто победил и умирал, когда отступники ударили в спину создательницы и нарушили изначальные потоки магии». тот, кто принял вечное служение на защите нашего мира из рук Создательницы и с того момента день за днем сражается с темными. Сражается здесь, в Астрале, куда теперь попал и я. Страж поднял на меня взгляд, вместо глаз белые провалы, не видно ни радужки, ни зрачков. Неприятное ощущение, когда кажется, словно смотрят сквозь тебя. Небрежным жестом метнул мне орб. Застывшие черты лица дрогнули. Один из уголков рта изогнулся вверх, подбородок чуть приподнялся. Что это, презрение? Тон стража подтвердил мою догадку. «Вы там продолжаете сходить с ума, словно дети, нашедшие ключ от шкафа. Торопитесь попробовать на вкус все, что в нем от вас прятали. Кого я встречу здесь в следующий раз? И впрямь ребенка!» Несложно догадаться, о чем он говорит. «Уважаемый страж, недоволен моим уровнем силы?» «Его отсутствием. Прошлые хотя бы коснулись ее». «Хорошо». Грудь стража поднялась в глубоком вздохе. «Сейчас я отправлю тебя обратно. Сообщишь там». «Я вскинулся. Стойте, не для того я пришел сюда, чтобы тут же вернуться обратно. Твоих сил недостаточно». «Что ты будешь делать здесь? Прислуживать?» Слуга я сдержал рвущиеся следом слова, смял их в себе, сказал иное. «Я пришел сюда сражаться». «Сражаться ты? Конечно, не мне мериться силой с подобными вам существами». Хотя бы это, понимаешь, слабак. Сколько сотен лет вы пытаетесь стать сильнее, но до сих пор не способны справиться с немощной мелочью из порталов. Я задохнулся от гнева. Когда я стоял против темных мастеров всего лишь младшим мастером, я был слабаком. Когда простые солдаты, даже не адепты, бились против химер, они тоже были слабаки. Когда я не удержал свой гнев... «Мелочью. Сейчас мне не было дела до того, кто передо мной. Страж? Плевать. Я стоял в 20 шагах от темного бога и обрушил на него свои заклинания. Руки именно таких слабаков, как я, принесли победу над ним. Ты говоришь это тому, кто когда-то был творцом садов, а затем своими руками убивал таких богов в одиночку». «Творец садов? Гнев лишил меня остатков почтительности и преклонения перед стражем. А я тогда резчик по камню? Честнее будет сказать, что я говорю это архимагу Артилиса, верно?» Сжав кулак, добавил, «У многих из моих товарищей не было даже дара магии, но это не помешало им поднять оружие на существо, которое убивало их одним взглядом». «Кто же не давал вам стать сильнее?» Минули сотни лет. Мне показалось, что глаза стража загорелись белым светом, ярко выделяясь на лице. Даже руины нашего Артилиса уже исчезли. Вы не стали сохранять имя империи, городов. Не выдержав, я возразил, Артилисом мы называем теперь весь наш мир, в память о потерянном. Страж словно не услышал меня. Уже нет в живых наших правнуков, а вы... все еще слабы. Наша ли в этом вина? Конечно, легко винить в своей ленности других, маг Гардера. Но что ты сделал для того, чтобы стать сильнее? Пришёл сюда. Подметать нескончаемый песок? Что мне поручить тебе, слабое существо, которое я, Архимагар Тилиса, не взял бы даже в ученики?» Теперь вздыхать, чтобы победить самого себя, пришлось мне. Хорошо, не такого я хотел, но если стражу кажется, будто это поможет сдержать темных, то кто я такой, чтобы возражать? Метла мне, метла голему. Двойной вклад от мага Гардера для архимага Артилиса. Несколько мгновений мы мерились взглядами, как бы глупо это ни было с моей стороны — Наконец черты стражи снова застыли в безразличии, подбородок чуть опустился в едва заметном кивке. «Идем!» Я глядел в спину стражи и думал о том, как безумно все повернулось. «Подождите!» Устыдившись, крика уже тише продолжил. «Не так я представлял себе эту встречу!» Страж даже не подумал остановиться. «Она и не должна была состояться!» «То, что ты здесь, — бессмыслица. Пусть я хочу сказать о другом, никогда не думал даже, что подобная встреча состоится. Поняв, что еще несколько секунд и страж просто выйдет из зала, я закричал «Стойте!» Страж сделал еще три шага, заставив мое сердце зайтись в бешеном стуке, а затем замер. И повернулся ко мне, снова обжигая белым провалом глаз». Я проглотил сухой комок. Первое, что я хотел сказать, отправляясь сюда, — это слова благодарности. Сказав это, повторил то же, что и перед рагнидисом Опустился на колено, разве что кулак не приложил груди, ведь этот жест пришел позднее, когда Артилис уже пал. «Страж, я благодарю вас за битву, что длится сотни лет. Благодарю за сотни лет защиты моей страны. «Любой из магов Гардера мечтает встретиться со стражем. Я счастлив, что эта несбыточная мечта сумела осуществиться». Подняв голову от каменного пола, встретился глазами со стражем. «Маг! Гардер! Лезть!» стражцы цедил эти слова неторопливо, заставляя их повисать в воздухе, а затем усмехнулся. «Это ничего не меняет». «Неважно!» Я поднялся, упрямо повторил. «Неважно. Главное — это то, что во мне исполненная мечта, исполненный долг, облегчение в груди и радость в сердце. А страж, что же именно таким гордым, упрямым и могучим, способным, отбросив в сторону мирные заклинания, крушить богов темных в одиночку и сметать со своего пути целые армии, Я себе его и представлял. Остальное неважно. Следуя за стражем, я вышел из того зала, где оказался первоначальный, где особо ничего не успел заметить, сначала занятый собой, артефактами и гвардейцем, а затем своим встречающим. Даже обратившись к памяти в трансе сах, не сумел вспомнить большего, чем ровный каменный пол, высокий свод, расчерченный нервюрами». Не могу даже сказать, почему там было светло. Во всяком случае, таких светящихся сгустков, висящих под цилиндрическим сводом коридора, каждые 20 шагов там точно не было. Путь вывел нас в огромный зал своими размерами, пожалуй, могущий поспорить с холлом Академии Гарра. прямоугольный неф с потолком теряющимся в десятках метров над головой и в два ряда возвышавшимися вдоль боковых стен столь же гигантскими колоннами звук шагов гвардейца разносился по всему пространству отражаясь от стен и возвращаясь к нам гулким эхом словно вместо одного голема здесь маршировал полный ротный состав 50 штук. Но глазеть по сторонам мне оказалось некогда, приходилось поспевать за стражем, что вел к огромной двери, через которую легко бы пролезла любая осадная химера зелонцев. Створки, повинуясь жесту стража, распахнулись, и через пять шагов я оказался под открытым небом. Небом, что завораживало и притягивало к себе взгляд. Высокое, бесконечно далекое, оно поражало глубоким темно-синим цветом со сверкающими, горящими на нем огнем звездами. При этом с него одновременно светило и солнце, пусть и меньшего размера, более тусклое, чем привычное мне. И тут, и там на горизонте клубились голубые фиолетовые сгустки, больше похожие на вихри, чем на облака». Но главным было то, что я видел над собой Селену и сам Артилис, легко угадывая на покрытом облаками огромном шаре знакомые со школы очертания материка и хребтов, море и остров Шиалт ближе к нижнему краю шара. Потрясенный, я замер, позабыв, что мне нужно спешить за стражем. поглощенный, представшим передо мной зрелищем, провалившийся в висящий над головой шар планеты, словно летя над его горами и океанами. Я бы не удивился, если бы страж вырвал меня из созерцания грубым окриком, но этого не случилось. Я сам, трижды оглядев шар Артилеса и пробежавшись по привычным созвездиям над головой, пришел в себя и опустил взгляд. И снова встретился глазами со стражем. Его лицо по-прежнему казалось спокойной маской, только в этот раз белые провалы глазниц точно светились». Страж молча развернулся, и я последовал за ним. Не оборачиваясь, словно обращаясь не ко мне, страж заговорил. «Астрал — это первооснова сущего, его исток, его начало. Чем глубже ты познал искусство магии, чем могущественней стал, тем сильнее ты можешь воздействовать на первооснову». Ввелиреммит даже в сравнении с другими демиургами несравненно искусно в работе с астралом какое бы могущество не получил тот кто был раньше человеком ему никогда не уйти от человечьек же желаний эмоций и стремлений одной из них зависть я кивнул полностью согласный с тем что услышал «И я сам и те маги, что встречались в моей жизни, все мы ничуть не менялись, поднимаясь на новую ступень искусства. Примеров тому полно, а Увид, гордящийся тем, что стал самым молодым архимагом Гардера, Вариадай Трауст, предавшие всех нас, но всего лишь повторившие то, что совершили отступники и их верные». демиурги, которых создательница именует темными, пошедшие по простому пути, когда проще отобрать чужое творение, чужой мир, чем из раза в раз создавать свой, тратя на это сотни лет жизни и труда. Мы знаем, что Велеремит — великий творец. Мы сами мир, который вы теперь называете Артилисом, были тому свидетельством. Но то, что ты видишь вокруг — Невольно я огляделся, скользнув в сах так глубоко, как только мог, чтобы ускорить свой разум до предела. Под ногами стелился мелкий, отливающий красным песок. Ветер тут же стирал следы стража, позволяя мне отпечатать свои. Позади нас возвышался величественный храм, до сих пор закрывающий половину небосвода. Два освещенных солнцем шпиля, вущихся к звездам, широкий неф между ними — из арочного входа, в который мы и вышли. Тут и там из песка поднимались здания поменьше, сравнимые с университетом Гара или храмом Пеленора. Слева вдалеке виднелось странное сооружение, полукруг из ордерных аркад в три ряда друг над другом, перемежевающихся гигантскими арками, сквозь которые ветер нес облака красной пыли. Решив разглядеть получше, я потратил несколько мгновений в попытке сплести око, но обнаружил, что знакомые простые рунные цепочки расползаются, словно разъедаемые чем-то невидимым. Пока я пытался обуздать свою магию, страж чуть изменил направление, позволив понять цель нашего пути. Мы шли к очень знакомому сооружению. Две колонны с архитравом, пространство между которыми оказалось затянуто фиолетовой пеленой. Вратами это быть не может, мы оставили их в зале, где я появился. Логично предположить, что это портал, который позволяет переноситься на большие расстояния. То, что утрачено нами после крушения мира, но сохранилось здесь, где стражи обладали всеми знаниями павшего Артилиса. Жаль, что ни один из них не появился в Гардере и не помог хотя бы советом, упрощая первые шаги в магии». Но это плата заслужения, которое они выбрали. Теперь они — часть этого мира, часть нашей защиты. Вынырнув из сах, я хотел спросить о своих проблемах с магией, но придержал вопрос, услышав очень странную фразу — «Я говорю обо всем, что ты увидел, выйдя из храма, а не о том, что мы создали позже». Вторгнувшись в артеллиду, темные считали, что залог победы — завладеть сердцем мира. Нахмурившись, я попытался понять, о чем говорит страж, ведь сердце появилось только после крушения, но он развеял мои сомнения. Глупцы, то ли отступники, не сказали всего, то ли им не поверили». Ведь по меркам демиургов обеспечить такую плотность потоков магии на материальном плане без их средоточия невозможно. Но Артилис был создан без него. Он и до этого считался Велеремид лучшим из ее творений. Но когда ее предали, ранили, то она поняла, что сохранить его не сумеет». «Часть оставшихся сил Создательница потратила на нас, умирающих на руинах Артеллиды, изменила, сделав стражами. Но этого оказалось мало. Наших сил оказалось мало, чтобы помочь ей в битвах. Я не выдержал, хотя намеревался молчать. Но ведь благодаря вам она сумела ослабить второй натиск темных». Страж остановился в десяти шагах от полотнища портала, обернулся, направив на меня взгляд чуть светящихся глаз, и процедил. Красивая легенда. Треть нас пала за первые два месяца битв. Больше погибло только в день вторжения, когда мы еще не стали воинами. Так что в случившемся после есть и наша вина. Ведь мы оказались слишком слабы. Велеремит ничего не оставалось, как и впрямь связать себя с Артилисом. Можешь гордиться, обновленный Артилис превзошел прежний. Вы, рожденные там, палец стража поднялся в небо, указывая на висящий над нами шар планеты, должны были стать непревзойденными магами, подпереть создательницу в битве, прийти нам на смену. «Мне нашлось, что возразить. Ты говоришь о том, что после крушения она связала нас с потоками магии, так? Но разве там все зависит от нас? Пришел на площадь, на тебя обратился взор Создательницы, и ты стал магом? Да, в темные века этот дар появлялся у единиц. Даже сейчас лишь треть имеет шанс стать хотя бы адептами. Прошло еще слишком мало времени. Сотни лет — это мало». «Артилис расцветал тысячи. Это было другое время. Я отвечу так же. Сейчас другое время. Мы делаем все, что от нас зависит. Я вижу, как вы это делаете. Топчетесь на месте. Мы усердно учимся и познаем искусство. Так почему ты не способен создать даже простейшее заклинание?» Страшно миг взглянул на моего гвардейца. Привык полагаться на костыли. Ты калека, я же вижу ауру. Может быть, я и не могу выращивать сады, но с каких пор такая рана мешает сражаться? Неважно, я оценил твой уровень силы и способности. Никчемные. Ты сам сказал, что готов помогать чем угодно, но снова заговорил о сражениях, об искусстве. Передумал бороться с вечным песком и хочешь обратно? Я едва сдержал рвущийся с языка ругательства. Метлой не заслужить внимания создательницы, но я уже сделал выбор и не привык отказываться от своих слов, поэтому лишь усмехнулся. Прошу стража показать, где мне нужно подметать. Страж развернулся, стремительно двинулся к колоннам, заставляя меня следовать за ним едва ли не бегом, а перед тем, как войти в зев портала бросил через плечо единственное слово «Идем», и я шагнул следом.